Глава шестая «Тебе помочь?» Вновь задал вопрос незнакомец, подходя еще ближе. «Не знаю», — кряхтела, стараясь выпутаться из стремян, держащих мои сапоги, но у меня ничего не выходило. Я не понимала одного, как я так изогнулась, как смогла так крепко застрять, что висела сейчас мертвым грузом рядом с крупным задом лошади. «Я зато знаю». Сурово ответил черноволосый мужчина и подошел ко мне ближе. Перехватил меня за талию и приподнял. «Вытаскивай ноги из сапог, пока лошадь снова не погнала. Давай живо!» «Ага», – кивнула и сделала, как он велел. Ноги легко выскользнули из кожаных сапог и, подхватив меня полностью на руки, аккуратно поставил на землю. Сапоги выпали из стремян, и конь сделал шаг вперед, освободившись от тяжелой ноши. Умница. Подошел к Кирку, взял его за поводье и развернул. «Надо возвращаться. Солнце почти село. Оставаться здесь небезопасно». «Я знаю это место с детства. Меня не испугаешь какой-то темнотой? И вообще...» — выхватила у чужака поводья. «Это моя лошадь». «Успокойся, девочка. Никто не забирает у тебя твое сумасшедшее животное». «Кирк не сумасшедший», — погладила коня по морде. «Не слушая этого злобного дядьку». Он тебя совсем не знает. И совершенно нет никакого желания с ним знакомиться. Хмыкнув, я подобрала сапоги, валяющиеся на земле, и, оперевшись на кирка, надела их. Мельком взглянула на незнакомца. Высокий, сильный, мускулистый. Мощная спина, которую невозможно было скрыть за черным сюртуком. Узкие бедра на длинных накачанных ногах широкая грудь готовая разорвать мелкие пуговицы на темной рубашке, а вот лицо он кажется постоянно прятал черные волосы до плеч волевый подбородок шрам над бровью узкие чуть бледные губы высокие скулы темные как зимняя ночь глаза мы с вами раньше нигде не виделись чуть склонила голову глядя на красавца нет не думаю я бы знал Сказал в сторону, не глядя на меня. Ты еще долго будешь надевать свои сапоги. Игнорируя неинтересный вопрос чужака, я взяла кирка под устцы и сделала шаг в сторону мужчины. А как вы здесь оказались, рядом с моим конем? Мне кажется, он именно вас и испугался. Тебе кажется, буркнул чужак и провел пятерней по волосам. Бросил на меня быстрый взгляд. Давай я помогу тебе забраться на коня, и ты поскачешь к замку. Не нужно. «Я и сама могу», — хмыкнула, пытаясь смотреться в лицо незнакомца. Но темнота, которая опускалась вместе с уходом солнца, не позволяла это сделать. Пожав плечами, я погладила коня по спине и поставила ногу в стремена, а затем все сделала, как обычно. Все, как я делала, с момента нашего первого совместного выезда. Но, видимо, мою лошадь сломали, потому что я больше не чувствовала ее, а она меня. Она вновь задрожала, закрутила морда и громко заржала. А затем, став на дыбы, вновь попыталась меня скинуть. «Ноги из тремян!» — крикнул незнакомец и подбежал к коню, схватил его за поводье и силой наклонил к себе. Кирк с трудом опустился на землю, а я, испугавшись, не сделала того, что крикнул мне мужчина, и осталась сидеть на коне. «Что это с ним?» — дрожащими губами произнесла и погладила Кирка. Но мои прикосновения не спасли ситуацию, и конь не думал успокаиваться. Но что же делать? Как ехать домой?» «Вместе поедем», — словно прочитав мои мысли, сказал чужак и, не ожидая моего разрешения, буквально взлетел на седло. «Держись за меня!» «Вот еще!» — недовольно буркнула я, понимая, что этот мужлан занял мое место и отобрал мое право вести коня. «А ну, слезай!» толкнула в спину черноволосого красавца. «Если я слезу, ты упадешь на спину, и твой любимый конь потащит тебя по земле, разбивая твое милое личико в мясо», сказал через плечо. «Ты этого хочешь?» «Нет», проблеял и аккуратно сжалась сюртук на хала. «Так-то лучше». Процедил сквозь зубы, а затем с силой ударил пятками по бокам моего коня, что даже я ощутила, как вздрогнуло животное. Заржала и понесло нас вперед. Мои руки тут же обхватили талию мужчины и не отпускали до тех самых пор, пока мы не приехали в конюшню замка Эрлингов. Всю дорогу, что я ехала, я пыталась понять, где я видела этого чужака. Почему черты лица мне так знакомы? А еще этот запах, от которого я никуда не могла деться. Свежий, в то же время терпкий. Лесной, пугающий родной. Казалось, что этот запах я знала всю свою жизнь и однажды уже вдыхала его. В прошлой жизни? В детстве? Кем был этот незнакомец? И почему мое сердечко так сильно стучало, когда я прижималась к нему? Мысли крутились в голове, и единственным желанием было узнать, кто этот незнакомец и какого демона он приехал в замок моего отца. «Приехали», — тихо сказал чужак и спрыгнул с присмиревшей лошади. Протянул мне руки, чтобы помочь мне спуститься. А я сидела и хлопала ресницами, пытаясь понять, куда ушло все тепло и приятный запах, который окружал меня всю дорогу домой. «Леди Эрлинг, вы собираетесь ночевать на этой лошади?» «Что?» Непонимающе спросила и увидела, как к нам подходит Вариус. «Вы в порядке, юная мисс?» Участиво спросил конюх. «Помощь нужна?» «Да. Помоги мне слезть с кирка». глядя на незнакомца, я подала руки Вариусу, и он помог мне очутиться на земле. «Спасибо, Вариус». «Не за что. Ваш отец искал вас, и он был очень зол». «Неудивительно». Пожала плечами и направилась к своему потайному входу. Но вдруг резко обернулась, и посмотрела настоящего ухмыляющегося черноволосого красавца. «Я не знаю, кто вы, но должны быть счастливы от того, что сама Вивьена Эрлинг ехала рядом с вами, вы могли касаться ее тела». «О да, я счастлив!» засмеялся гортанным смехом чужак, развернулся и пошел прочь.